Глава пятнадцатая Лимон очнулся и попытался вскочить, но понял, что неподвижен. Он вообще не чувствовал ни рук, ни ног, ни остального тела, будто его придавило мягкими тяжелыми мешками. Было абсолютно темно, но хотя бы лицо и глаза он чувствовал, и лицом и веками он сразу ощутил плотно натянутую тряпку, вонючую и заскорузлую, и это странным образом успокоило. Лимон не запаниковал, не закричал и не задергался, а замер и стал вспоминать, что случилось, но ничего не вспомнил. Уснул и все. Он попытался сосредоточиться на руках, пошевелить пальцами, но добрался только до локтей, туго стянутых за спиной. Он представил себе, что будет, когда веревку разрежут. Он понял уже, что лежит на земле, связанный по рукам и ногам, с мешком на голове, но вроде бы без кляпа, и даже застонал от предчувствия той боли. И тут же получил резкий удар по ребрам. Лимон дернулся, но промолчал. — Ты чего, Тапа? — спросил незнакомый голос. — Да вот. — Очнулся, а притворяется, Джакч, — сказал другой незнакомый голос, по звучанию совсем детский. — Очнулся? Хорошо. Вон уже как раз Тич едет. Лимон ничего не услышал, но почувствовал, что земля подрагивает. Неизвестный тич ехал на чем-то увесистом. Потом лимон рывком посадили и содрали с головы мешковину. Было светло, но глаза засорились, чесались, все кругом расплывалось, видно было, что рядом стоят и ходят несколько человек. Зато стало нормально слышно. Подъехал трактор с бортовым прицепом. Из прицепа выпрыгнуло еще несколько человек, потом один огромный выбрался из кабины. «Ну, много вы тут?» — наколачивали жирным басом, спросил он. «Да вот, тищ в детском голосе кишели заискивающие нотки. Трое живых всего, тут как получилось, а остальные?» Пацан убежал, не догнали, а девка, в общем, пока мису ее пялил, она у него пистоль попыталась вытащить, ну и вот, хорошо, я вовремя заметил». — Ты, Тапа, глазастый, с непонятной интонацией, — сказал Тич, — и все ты успеваешь заметить. — Как нарочно, а? — И ничего не нарочно, — заорал вдруг Тапа. — Ты всегда меня подозревать теперь будешь, да? Мне теперь что, обосраться и не жить? — Ты так, да? — Уймись, малявка, — сказал Тич. — Давайте грузите этих, полезного чего нашли. — Нашли, но мало, — сказал кто-то еще. — Кажется, тот, кто поднял лимон и снял с него мешок. Четыре ствола, но патронов всего ничего. Ну и жратвы чуток, а так мелочь. Откуда они? Да из города откуда еще на охоту пошли? Ну да, а кабаны шустрее оказались. Ха -ха. Не спрашивал этих пандейцев, не видели случайно? Спрашивал, видели и даже отогнали. Ну, вроде как тот пацан, что утек гранату, успел бросить. Никого не зацепил, но спугнул. Интересный пацан... Надо бы его добыть все-таки, может, пригодится. Да будем течь, куда он денется? Жрать захочет, придет. Тем временем Лимона ухватили под мышки и за ноги, подтащили к прицепу со стороны откинутого борта и, качнув, бросили на обитый жестью настил. Он прокатился мордой по скользкому настилу, забрыкался, повернулся на бок, даже попытался сесть. Веревки дико впились в кожу. Трое живых, подумал он. А Шила, похоже, ушел, это хорошо. Он пытался проморгаться, но становилось только хуже. «Эй!» — сказал кто-то рядом. «У парня руки уже почернели. Хрена ли так затягивать? Учи, падла, и звук удара, Хея, действительно. Кто так вяжет овцелюбы? Ну-ка, дай-ка сюда». Лимона снова сунули мордой в скользкую вонючую жесть, но веревки вдруг лопнули, и на локтях, и на коленях, потом руки вообще упали по обе стороны от туловища, чужие и неживые, и ноги разъехались. Лимоны рывком перевернули, посадили спиной к борту. Сам он мог только крутить головой. Сильные руки пропустили толстую веревку у него под мышками вокруг груди и, похоже, закрепили где-то сзади. — Ну, парень, молись, чтобы ничего у тебя не отвалилось, — сказал все тот голос. Потом борт захлопнули, мотор взревел, в прицепе тут же завоняло с соляркой, и трактор неторопливо покатил куда-то. — Ты шевели руками, шевели, — сказал кто-то рядом. — Я не могу, — сказал Лимон. — Я их не чувствую. — Вы можете протереть мне глаза? — Нечем. — Просто рукой. Не стоит все грязное. Тут не на что смотреть. — Ребята, кто со мной? — Газ, или? Или зарезали. — сказал издали кто-то хрипло. — Ты кто? Не могу узнать. — Я Зея. — А газ? Шила? — Газ без сознания, шило Шила сбежал. Сначала уснул, потом сбежал. — Это он дежурил? — Да. И тут руки Лимона начали как будто оттаивать. Он знал, что будет больно, но не думал, что настолько. Когда их выгружали, он уже мог стоять, но еще не мог хвататься руками, пальцы были чужими. В сарае, в их привезли, раньше держали какую-то фермерскую технику. Об этом говорили широкие и высокие ворота сарая. Характерный запах копоти и смазки, сваленные в углу грубые колесные диски без шин. Прочее железо предусмотрительно прибрали. Под стенами кое-где была набросана солома, прикрытая каким-то тряпьем. Сильно избитых уложили туда, остальные расположились как попало. Газ в сознание не приходил, он тяжело дышал открытым ртом, губы запеклись, в уголках насохла желтая пена. Всего в сарае было сейчас девятнадцать человек, из них один взрослый, тоже сильно избитый, с бесформенным носом и синяками вокруг обоих глаз, он пребывал хотя бы в сознании. Впрочем, толку от этого было ноль. Парень пристально смотрел перед собой и судорожно качался взад-вперед, взад-вперед. Зея чистым платочком прочистила Лимону глаза от гноя. Глаза продолжали слезиться, но уже можно было что-то видеть. Тут же кто-то посоветовал в глаза поплевать, а кто-то полить мочой, мол, верный метод. Лимон подумал и отказался. Спутники разведчика про глаза почему-то ничего не говорилось. Разве что о том, как вести себя ночью. Никогда не смотреть в костер и на фонари, А если хочешь что-то увидеть в темноте, то направлять взгляд в сторону от цели. Ночные события они с Зей больше не обсуждали. Наверное, потому что наслушались чужих историй, пока ехали. Было до обидного, одинаково. Подкрадывались, чем попало, били сонных, связывали, издевались. Это была облава. Облава организованная, управляемая, имеющая цель. Разве что пандейская разведгруппа чуть было не испортила деревенским всю масть, но не испортила. Как-то они просочились, не столкнулись, а жаль. Больше половины из тех, кто сидел сейчас в сарае, были с Лимоном и Зея в лагере, а остальные собирались туда приехать, но, как назло, почему-то ни одного знакомого лица среди них не оказалось. Город совсем ведь небольшой. Теперь после смерти будто все открывало, и открывал новые кармашки, складочки, закаулки. Кто раньше слышал про горное училище? Оказалось, было в шахтах и такое. Маленькое на 30 человек всего. И была еще какая-то арифметическая школа, тоже маленькая. Но что характерно, в военном городке, где Лимон, как он думал, знал каждый миллиметр пространства, Двое из Горного сидели тут уже третий день и теперь распоряжались на правах старожилов. Одного звали Радку Лев, второго Динуат Ярик. И тут город снова стал маленьким, потому что вдруг выяснилось, что Дину — ближайший друг Пороха, только из шахт. Семьи Пороха и Дину плотно и радостно дружили. Когда-то их отцы... В один день женились на подружках-неразлучницах. Радку и Дино попались деревенскими еще до облавы, они пытались украсть овцу из стада. На них спустили собаку, и просто чудо, что обошлось без увечий. Радку досталось сильнее, на левую ногу он старался не наступать. Дино уже оправился, прозвище у него было «сын-сын», что на горском языке означало «молоток», «кот», «кобель», «чирий» и много что еще. У горцев полно таких слов, которые имеют множество значений, как джакч, например. Попробуйте назвать все значения слова джакч. Тоже, кстати, слово-то горское. Вернее, горцы говорят чакч, но они и наши многие слова коверкают на свой лад. Не саракш, а саракч. Не мировой свет, а ярчакч. А еще чакчем они называют горный лук, который, когда цветет, выбрасывает стебли толщиной в руку и с фиолетовой глянцевой шишкой на конце. Понятно теперь, от чего горцы немногословны. Окон не было. Подкопаться под стену сквозь цементный пол... Нет, Лимон не строил иллюзий. Отдушенные между крышей и стенами... Ну, очень высоко. И они совсем узкие. Пару раз через эти отдушенные... Пробирались внутрь любопытные вороны, и видно было, что пролезают они с трудом. В общем, Лимон решил не разбрасываться силами. Спутник разведчика рекомендовал в подобных ситуациях ждать, когда куда-нибудь повезут или поведут, тогда шансы на успех побега резко возрастали. Часа через два приволокли еду, большую кастрюлю мелкой вареной в мундирах картошки, Миску мутного арабсового масла, серую соль, хлеб. Вместо вилок ложек дали что-то вроде кедонских палочек для еды. Оказалось вполне приемлемо. Натыкаешь на палочку картофель, но обмакиваешь в масло, посыпаешь солью, дуешь, чтобы не обварить язык. Запивали это жидким овсяным киселем из жестяных кружек. Нормально кормят, заранее предупредил Дино. Не набрасывайтесь, всем хватит. Посуды может не хватить, а жратва еще и останется. Так оно и вышло. К еде у лимона, как специально, отошла правая рука, левая еще слушалась плохо. Поэтому он ел попеременно то картошку, то хлеб. Кстати, черный хлеб, обмакнутый в масло и тоже посыпанный солью, был едва ли невкуснее картошки. После еды почти сразу появились покупатели. Ворота дернулись и отъехали в сторону образуя узкую высокую пылающую щель. Лимон прикрыл глаза ладонью. По очереди вошли трое. На ярком фоне силуэты казались тонкими, но сразу же раздавались в ширину, как только вошедшие делали несколько шагов внутрь сарая. Двое были типичными молодыми фермерами, хоть прямо сейчас лепи их на плакат. Тяжелые солдатские ботинки, заправленные в них, трактористские синие лоснящиеся штаны — на широких лямках и с накрудником, яркие мягкие рубашки, клетчатые шейные платки, широкополые мятые шляпы. Они, похоже, должно быть братья Погодки. Третий вошедший был другим, в вырезанных из автопокрышки шлепанцах на босу ногу, светлых широких штанах и длинные рубахи на выпуск, без головного убора. Голова его была странной формы, но странность эта понималась не сразу, Не с первого взгляда, только когда он повернулся в профиль, Лимон увидел, что у него практически нет подбородка, а лоб наоборот, как бы надутые, выступающие и вперед, и в стороны. «Ну вот, пока все», — сказал он странным высоким голосом. «Следующую партию завтра только подвезут». «Дохлые какие-то», — сказал один из фермеров. «Так они дохлые, потому что без понимания сидят», — сказал второй постарше. Тебя так опусти, тоже дохлым покажешься. Эй, город, мне человек пять нужно на стройку, кормлю от пуза, с мясом, коженный день, и работа чистая, без напряга. Давайте, кто молотком махать умеет, а то сейчас свиноводы понаедут, будете в станках со свиноматками кувыркаться, да с болтушки пенки снимать. Но кто рубанок от рубильника отличить может? Лимон поймал вопросительный взгляд Дино, глазами показал Нагаса, Дину, понимающе кивнул. «А я, наверное, пойду», — прошептал Радко. «Валяй», — так же тихо ответил Дину. «А куда ехать-то?» — громко спросил он фермеров. «Хутор весельчаки», — сказал старший, а младший почему-то заржал. «Километров полста отсюда». «Пиши письма», — сказал Дину и протянул Радку руку. «Не теряйся». «А то вам не все равно, куда ехать», — спросил человек без подбородка, — И Лимон узнал этот голос. Тогда он показался ему детским. Этот человек зарезал Илли.